Но в эту минуту появляются миссис Ламберт и мисс Эти, возвратившиеся с прогулки, и маменька с порога начинает восклицать. Какая неожиданность. Она никак не предполагала, что мистер Уоррингтон посетит их сегодня. То есть она думала, как было бы хорошо, если бы он пришел. Словом, это очень мило с его стороны. Наведаться к ним и вчерашнее представление, и ужин. Все было восхитительно, только у Тео немножко разболела сегодня утром голова. Теперь ей, наверное, уже лучше, маменька, говорит мисс Эти. «Право, моя дорогая, это вообще были совершеннейшие пустяки, как я и объяснила маменьки. восклицает мисс Тел, тряхнув волосами. После этого разговор перекинулся на Гарри. Он очень мрачен. Ему необходимо чем-то заняться. Он все время ходит в военную кофейню и без конца изучает войны короля прусского. Ему не следовало оставаться в Лондоне после того, что случилось». Он ничего не говорит, но по всему видно, как сокрушается он по поводу своей попусту растраченной жизни, как болезненно ощущает свою теперешнюю зависимость. Это видно хотя бы из того, что он стал избегать прежних знакомых и перестал бывать в тех местах, которые так часто посещал. А проходя с Джоном Ламбертом мимо гвардейцев у Сент-Джеймского дворца, он сказал Джеку, «Почему бы мне тоже не стать солдатом? Я не ниже ростом, чем этот малый, и не хуже всякого другого могу полить из ружья». Однако я не в состоянии заработать и шести пенсов в день. Пустил по ветру свое состояние, а теперь объедаю брата. Он лучший из всех братьев на земле, но тем постыднее жить на его счет. Только ты не говори это моему брату, Джек Ламберт». «И мой мальчик пообещал молчать», — заявила миссис Ламберт. Само собой, разумеется, дочек не было в комнате, когда их маменька держала эту речь перед Джорджем Уоррингтоном. Он же со своей стороны сказал, что послал матушке письмо и сообщил следующее. Половина его наследства, а если потребуется, то и другая половина к услугам Гарри. И он может купить себе на эти деньги офицерский чин или использовать их на какое-либо полезное дело, которое даст ему в руки занятия или позволит добиться более высокого положения в обществе. «Да, у Гарри добрый брат, ничего не скажешь. Так будем надеяться, что ему улыбнется счастье», — со вздохом принесла миссис Ламберт. Да «Датчане всегда тут, как тут, пор-ква-сет-а-там-де», — сказал Джордж, понизив голос. «Как, вы слышали? Ах, Джордж, наша Тео просто...» «Впрочем, бог с ней оставим, это Джордж Ворентон, воскликнула чувствительная маменька, смакнув слезу. «Фу, сейчас вы опять поднимете меня на смех, как тогда, во время представления». А мистер Джордж тем временем обдумывал про себя маленький план, который, по его мнению, должен был помочь Гарри. После того, как Джордж представился его королевскому высочеству в Кенсингтонском дворце, многие лица, в том числе его друг генерал Ламберт, не раз говорили ему, что герцог осведомлялся о нем и спрашивал, почему этот молодой человек не присутствовал при его утреннем выходе. «Возможно ли не откликнуться на подобное приглашение, когда оно исходит от августейшего лица?» И мистер Ламберт, сговорившись со своим юным другом, назначил день, когда они должны были отправиться на Пэл-Мэл во дворец его королевского высочества. Когда наступил черед Джорджа склониться в поклоне, принц проявил особую благосклонность. Он поговорил с мистером Уоррингтоном о войне и о походе Брэдека и, по-видимому, остался очень доволен умом и скромностью, проявленными молодым человеком в этой беседе. Неудачу похода Джорджа приписал отчасти внезапности нападения и растерянности, но более всего различным помехам, чинимым алчным, своекорыстным и неблагодарным населением колоний по отношению к королевским войскам, прибывшим, чтобы встать на его защиту. «Если бы мы могли быть там на месяц раньше, сэр, наша маленькая армия не потерпела бы поражения, и форт без сомнения был бы наш», — сказал мистер Уоррингтон, и его королевское высочество полностью с этим согласился. «Мне говорили, сэр, что вам удалось спастись главным образом благодаря знанию французского языка», — благосклонно заметил герцог. Мистер Уорринтон со свойственной ему скромностью пояснил, что в юности он бывал во французских колониях и имел возможность изучить язык. Его высочество, умевший быть чрезвычайно любезным, когда бывал в духе, и обладавший большим чувством юмора, соблаговолил даже спросить, у кого изволил мистер Уоррингтон обучаться языку, и заметил, что по части произношения самыми лучшими педагогами несомненно являются француженки. Молодой Вергинец с поклоном отвечал на это, что ему не подобает перечить его высочество, после чего герцог соизволил в шутку назвать его «продувным малым». Мистер Уоррингтон почтительнейше промолчал, а его высочество продолжал все так же благосклонно. Я намерен безотлагательно выступить в поход против французов, кое, как вам известно, угрожают неприкосновенности колонии его величества. Если у вас есть охота участвовать в моем походе, ваше знание французского языка может оказаться весьма полезным, и я надеюсь, что нам больше будет сопутствовать удача, чем бедняги Брэдаку. Тут взоры всех присутствующих обратились на молодого человека, которому была оказана столь высокая милость со стороны столь высокого лица. И тогда мистер Джордж решил, что теперь ему представляется случай произнести самую умную и достойную из своих речей. «Сэр», — сказал он, — «ваше королевское высочество казало мне величайшую честь, сделав столь лестное для меня предложение, но... Но... Как это понимать, сэр?» — сказал принц, оторопело глядя на него. Дело в том, что я уже занялся изучением права в темпле, чтобы приобрести знания, которые помогут мне быть полезным у себя на родине. Если раны, полученные мной на службе Отечества, позволяют мне надеяться на вашу доброту, я осмелюсь покорнейше просить вас разрешить моему брату, который знает французский язык не хуже меня и куда более искусен в военном деле и более отважен и силен, послужить вашему высочеству вместо того, который довольно-довольно, сэр, воскликнул по праву разгневанный монарший сын. «Что это значит? Я оказал вам милость, а вы хотите уступить ее брату. Придется вам подождать, сэр, пока я не предложу ее вам снова». И с этими словами принц повернулся спиной к мистеру Уоррингтону так же стремительно, как несколько месяцев спустя суждено ему было повернуться спиной к французскому войску. «Ах, Джордж, Джордж, хорошенькую ты заварил кашу», вздохнул генерал Ламберт, возвращаясь со своим молодым другом пешком домой.